Явление второе. Подколёсин Степан. Подколёсин. Не приходило с ваха? Степан никак нет. Подколёсин. А у портного был? Степан был. Подколёсин. Что же он шьёт фрак? Степан шьёт. Подколёсин. И много уж нашил. Степан дуж да довольна. начал уж петли метать Подколёсин: "Что ты говоришь?" Степан: "Говорю, начал уж петли метать". Подколёсин: "А не спрашивал он, на что мол нужен барину фрак?" Степан: "Нет, не спрашивал". Подколёсин: "Может быть, он говорил, не хочет ли барин жениться?" Степан: "Нет, ничего не говорил". Подколёсин: Ты видел, однако ж, у него и другие фраки. Ведь он и для других тоже шьёт. Степан: "Да, фраков у него много висит". Подколёсин: "Однако ж ведь сукно-то на них будет чай похуже, чем на моём". Степан: "Да, это будет попреглядистее, что на вашем". Подколёсин: "Что ты говоришь?" Степан: "Говорю, это попреглядистее, что на вашем". — Подколесин. — Хорошо. — Ну, а не спрашивал, для чего, мол, барин из такого тонкого сукна шьет себе фрак? — Степан. — Нет. — Подколесин. — Не говорил ничего о том, что не хочет ли, дескать, жениться? — Степан. — Нет. Об этом не заговаривал. — Подколесин. — Ты, однако же, сказал, какой на мне чин и где служу? — Степан. — Сказывал. Подколесин, что же он на это? Степан говорит, буду стараться. Подколесин, хорошо. Теперь ступай. Степан уходит.